Капитан Булат, спокойное лицо которого побледнело несмотря на густой загар, испытывающий взглянул на пленника. Разъярённые повстанцы стояли над ним, готовые его растерзать. Они жаждали крови. — Не смейте его трогать! — властно скомандовал капитан Булат, повернулся на каблуках, подошёл к борту и застыл в глубоком раздумье. Ему подошли хакторб